На вершине большого кингана. За многие миллионы лет Джигасутен это казалось бы, небольшая речушка проделала в горах каменного кингана громадную расщелину. Люди с древнейших времен использовали эту щель в горах для того, чтобы преодолевать горный хребет и попадать с одного его склона на другой, из Монголии в Китай и обратно. Постепенно в отвесных скалах по левому берегу реки была вырублена узкая дорога, которая, петляя вместе с речкой, возвышалась над бурлящими водами реки на сотни метров. Вырубленные в скале карнизы нависали над пропастью ущелья и изобиловали множеством крутых поворотов. По этой дороге с иском для жизни перемещались запряженные осликами двуколки. Вполне возможно, что в ее строительстве и эксплуатации принимали участие монахи древнейшего монастыря. Основной путь из Монголии в Китай через крепет Большой Кинган проходил двумя стами километрами севернее, через перевал Карахан. Но через него летом 45-го шло много советских войск, поэтому нашу 52-ю дивизию направили в Китай по этому ущелью, через перевал Шарагата. Когда мы, войдя в ущелье, посмотрели на серпантин дороги, ищейся высоко в скалах, сердца наши зашлись пуще, чем перед самым страшным боем с немцами. Хорошо были видны узкие карнизы, висавшие над пропастью, по которым дорога обходила обвесные выступы скал. Солдаты забеспокоились». Как же мы потянем пушки на трех парах коней, связанных друг с другом по постромками. Стоит одному битюгу подскользнуться и свалиться в пропасть, как он тут же потянет за собой остальных коней, передок и пушку. А студа Бекеру, с и гаубицы, как развернуться здесь? У него же левые колеса повиснут в воздухе, вторили им шофера машин. А что было делать мне, их командиру? По воздуху не полетишь, а пути иного нет, стал воодушевлять солдат. А как Суворов через Альпу переходил! «Да у него ж не горные пушки были, стволы отдельно на ремняк тащили, а у нас пушка от конца станин додула шесть метров. Будем переправляться через кинган любой ценой. И плакаться нам не пристало», – твердо заявил я. Солдаты верили в меня и знали мою решительность. «Да, пришлось кое-где выпрягать коней, на руках катить орудие, заносить над пропастью стволы и станины, держать их плечами на веревках, прикрепленных битым в скал крючьем». Подтягивали и машины, и дорогу приходилось расширять, и крутой уступ скалывать. Двигались мы только днем. Мук и страхов натерпелись вдоволь, но не потеряли никого и ничего. Когда, наконец, закончилось ущелье, и колонна выбралась на поверхность горы, мы так обрадовались солнцу, ветру и кое-где проступающей зелени. Но тут, в открытых горах, появились свои трудности. Крутые подъемы чередовались с умопомрачительными спусками. Оказалось, труднее спускаться с вершин, чем подниматься на них. Не спасли никакие тормоза. Только плечи и грудные клетки людей, упиравшихся спереди в повозки, машины и орудия спасли дело. Еще надо отдать должное лошадям. Они отменно понимали, а вернее чувствовали все наши трудности и неминуемость их преодоления. Они работали из последних сил. И преодолевая, как и люди, страх, выкладывались до конца. 18 августа мы были на вершине хребта сравнительно легко преодолев саму вершину. Ее высота всего 2000 метров над уровнем моря. Мы спустились в зеленую лощину и остановились на ночь. Мы спустились в зеленую лощину и остановились на ночь. Вспоминая дикую жару пустыни, люди блаженствовали в тишине небольших с плоскими кронами деревьев. Воду мы экономили, потому что посылать за нею назад по дороге было нельзя. Вслед за нами по узкой дороге двигались основные силы дивизии, и разъехаться было невозможно. Но и на скудном водяном пайке солдаты не унывали. Солнце теперь не жгло их, а согревало. Позавтракав и покормив лошадей, рано утром девятнадцатого снова двинулись в путь. Когда проехали километров 10, дорога стала более широкой, открытой и безопасной. Светило солнце. После бессонной ночи я решил отдохнуть. Спешился и забрался в повозку-кибитку, но не успел заснуть, как меня будет. Колонна въехала в полосу сильнейшего тумана, в трех метрах ничего не видно. «Люди боятся ехать, как бы в пропасть какую не свалиться». Сел я на своего монгольца и поехал с разведчиками одной повозкой вперед. Когда мы осторожно проехали по туману километра два и выехали снова на солнце, я глянулся назад, посмотреть, как двигается наш обоз, И, пораженный увиденным, несколько секунд ехал с раскрытым ртом, развернувшись в седле. «Сзади нас, метров в трехстах, прямо на горной дороге, по которой мы только что проехали». Лежало небольшое бело-белое кучевое облако. То, что мы с детства привыкли видеть высоко в небе. Кучевые, пышные, медленно клубящиеся белыми завиками облака лежало прямо на земле, рядом с нами. Когда шок удивления прошел, я кинул ехавшим со мной разведчикам. «Ребята, да вы оглянитесь! Посмотрите назад!» Разведчики обернулись и были поражены не менее моего. Никому из них, как и мне, не приходилось находиться рядом на одной высоте с облаком. «Да еще на повозке проехать сквозь него!» «На самолетах-то мы тогда не летали!» После бурной радости, восторга, и удивления, один из разведчиков пришел вернуться к облаку и потрогать его руками. Но я разубедил его. Никакого белого края он не увидит. А въезжая в облако, ощутит то же самое, что мы только что наблюдали, когда выезжали из тумана. Только наоборот. Сначала резкий, едва заметный, потом все гуще и гуще, и, наконец, густой-густой туман». И все же солдату захотелось проверить. Он поскакал к облаку и скрылся в нем. Через несколько минут он выехал из облака и уже был вместе с колонной. Видимо, он рассказал людям суть дела. И все они, оглянувшись, пережили наш первый восторг. «Ну, когда бы мы с вами в облаках на повозках проехались?» Обратился я к своим спутникам. Несколько минут, пока не подъехали к нам первые орудия, мы молча сидели, как копанные в седлах, любуясь красавцем облаком. Вспомнился Лермонтов. «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Вспугнуть многокилометровую птичку с груди великана мы не могли. Она продолжала дремать, пока не скрылась из наших глаз. Спускаться с крипта было и легче, и тяжелее. Повозки и орудия накатывали на лошадей. Все время надо было на ходу притормаживать пушки и коней. Хорошо, что у нас были горные тормоза. Такая лапа на цепи» который охватывает колесо спереди, около самой земли, и мешает ему крутиться. Но часто приходилось всем миром сдерживать транспорт руками. Тут офицеры были на чеку, страховали, чтобы кто из солдат не попал под колесо и не свалился в пропасть. К концу дня внезапно закончился наш километровый путь через Кинган. Все мы, кони и люди, сильно устали, и вдруг просветок между скал далеко-далеко впереди в сизой дымке показалась обширная долина. На десятки километров до самого горизонта простиралась ровная, как стол, земная поверхность. По своей геометрии она ничем не отличалась от памятной нам пустыни, но она была не желтой и серой, а густо-зеленой с переходом в синь дымки. Это был Китай. За долгие дни тяжелого пути по пустыне Гоби и каменному Кингану мы так изголодались по зелени, что представшая перед нами картина пьянила, обещала теплую влагу, светлый вечер, шорох листвы, хруст овощей». Наконец, мы выехали на последний спуск с горы. Это была довольно крутая, но ровная и прямая, как жёлоб плащина. По ее середине спускалась вниз хорошо укатанная дорога. По ее середине спускалась вниз хорошо укатанная дорога. Переходя в горизонтальную, она шла по равнине и далеко внизу скрывалась густой зелени. Я остановил движение, вызвав голову колонны командиров батарей, и все вместе мы стали советоваться, как лучше и безопаснее организовать спуск». Он был не такой крутой, но очень длинный, километр четыре, и затяжной. И это было опасно. Решили попробовать спустить сначала машину с кухни на прицепе. Проверили тормоза. Шопер сел за руль, перекрестился и включил первую скорость. Притормаживая, поехал вниз. Мы с волнением наблюдали за спуском. Постепенно машина стала разгоняться все быстрее и быстрее. Вдруг кухня-двуколка на каком-то ухабе повернулась в сторону, Сорвалась с крюка, обогнала машину, развернулась коботом прицепом назад и покатилась по дороге вниз. Кольцо проушина прицепа цеплялось за дорогу, подскакивало, билось о грунт и тем самым тормозило и направляло движение колес строго по дороге. Скорость движения кухни нарастала с каждой минутой. Она стала часто подпрыгивать, но удерживалась на дороге, пока не скатилась с горы. Ну и дальше, на горизонтальном пути, продолжало движение на бешеной скорости до самых посевов. Потом, наверное, наскочила на какую-то неровность, свернула в сторону, накренилась, перевернулась и кубарем полетела в зелень. Еще много раз перевернулась, пока не разлетелась в щепки. Это было от нас так далеко, что мы не слышали никаких звуков, сопровождающих аварию. Машина же, что везла кухню, благополучно, на тормозах, со многими остановками съехала в долину. За спуском кухни наблюдал почти весь дивизион, и ее авария послужила всем нам наглядным уроком. На опыте спускавшейся машины мы поняли, как осторожно, поэтапно, на тормозах надо спускать вниз машины, повозки и орудийные упряжки, что мы, хотя и с трудом, но все-таки проделали.